Глава девятая. Андора и Ембир. Часы в апельсиновом зале пробили четыре часа вечера. На большой террасе виллы спаси, обращенной к лагуне, было замечательно. Утренняя непогода миновала, небо очистилось и отливало голубизной. Кот и пес, развалившись на полу, вели себя спокойно, солнечные лучи скользили по поверхности воды, бликуя золотом. Отжав ноги, Нина сидела в кресле, смотрела на маленькие островки, разбросанные по лагуне, и старалась определить точку, под которой среди морских ежей и рыб мог находиться стеклянный куб Акоэо Профундис. Она с нетерпением ждала, когда же, наконец, появятся ее друзья, и она сможет рассказать им о своих приключениях на шестой луне. А в это время, за тысячу километров отсюда, андора готовилась сесть в самолет который через несколько часов доставит ее из Мадрида в Венецию. Кармен даже не подозревала, что сестра задумала эту неожиданную поездку. Анду сказала ей, что поедет навестить старую подругу в Толедо и не знает, когда вернется. В этот июльский вечер Нина и подумать не могла о том, что ее нелюбимая тетя может появиться здесь. Голова девочки была занята к сороксам. Она вспоминала Гуги. Тинтинио, ондулу Деда, волшебницу Этерею, очаровательные пейзажи шестой луны. Погруженная в эти мысли, она не сразу услышала звуки, доносившиеся из коридора, ведущего к террасе, и через мгновение увидела входящих Ческо, Рокси и Додо. За ними шествовала Фьора, держа в руках поднос с мороженым, приготовленным Любой. «Вот и вы, наконец-то! Садитесь!» «И слушайте внимательно, что со мной случилось», — произнесла Нина загадочно. «Что с тобой случилось новенького?» — заикаясь, спросил Дудо. «О, боже, я чувствую, нас ждет нечто потрясающее», — повела плечками Рокси, как обычно экстравагантно одетая. «Ну давай, Нина, не тяни резину», — воскликнул в нетерпении Ческо. «Итак, я была... Точнее, я летала на Ксоракс». Как только она произнесла эти слова, пораженные ребята переглянулись, а затем хором спросили, «Ты шутишь? Или выпила чересчур много магической микстуры?» «Я серьезно говорю. Не время для шуток. Нам предстоит сделать многое как можно быстрее. Шестая луна должна быть спасена. Магическая вселенная, откуда берет начало жизнь всего в космосе, живет энергией, рождаемой мыслями, Идеями, мечтами и грезами детей Земли. И эта энергия почти на исходе. Если дети не начнут активно мыслить, мечтать, к сорокс погибнет. Мечтать и мыслить значит создавать. Слова Нины звучали очень серьезно, и все сразу же ощутили их важность, даже если не совсем поняли содержание загадочных слов. Она была права. Большинство детей Земли давно перестали размышлять, фантазировать и мечтать о чем-либо. Дурацкие комиксы, жестокие компьютерные игры и оглупляющий телевизор не оставляли для этого времени, выдавливая из мозгов мысли о добре. Жители X-40 соизбрали меня девочкой шестой луны, потому что я унаследовала от моего дедушки магические и алхимические способности. Это, конечно, приятно, я гордая этим, но без вашей помощи мне не удастся выполнить мое предназначение. Дед Миша знал, что рядом со мной будете вы, ребята, обладающие редкой способностью. Вы умеете мыслить. Поэтому мы должны держаться вместе и освободить других ребят от мыслей о зле, заставить их мозги работать на благодобру добру». У Нининых друзей заблестели глаза от мысли о возможности участвовать в спасении главной планетой магической вселенной. «Неужели судьба ксорокса так сильно зависит от количества мыслящих детей на Земле?» пробормотала задача Ноческо. «Да, именно это мне сказала Этерея, мать всех алхимиков магической вселенной». «Этерея, какое красивое имя! Когда ты с ней виделась?» «Часа два назад, на ксороксе Какая это прекрасная планета!» Волшебная, полная света. И сама Этерея вся из света. «Я вам клянусь, Ксоракс существует, и я там была!» Закончила девочка с восхищением в голосе. «Да ладно тебе, не шути так. Ты что, в космос летала?» Рокси, начитавшаяся книжек про астронавтов, не могла поверить, что такое может случиться с ее подругой. «Да, дорогие мои друзья, я летала на Ксоракс. Это был чудесный полет среди метеоров, комет и галактик. Еще я забыла вам сказать. Я виделась с дедом Мишей. Он и Биров живут на шестой луне. Ребята не верили своим ушам. Рассказанное Ниной было слишком невероятным, чтобы походить на правду. То, что она видела со своим умершим дедом, это уж чистая фантастика. Конечно, они знали, что Нина обладает магическими способностями, но летать среди звезд без специального корабля и снаряжения — явный перебор. Эта Рея показала мне Mirabilis фантазию и... «Мирабилис Fantasio? А это что такое?» — прервали ее друзья. «Это гигантская лаборатория Ксорокса, куда стекаются все мысли, идеи и фантазии детей». В ней работают тысячи ксороксианцев, которые сортируют их и делают все, чтобы сохранить хорошие мысли, позволяющие существовать шестой луне. Они также создают алхимические препараты и изучают философию, чтобы помочь магической вселенной существовать всегда. «Всегда, понимаете?» — сделала ударение на этом слове Нина. «Ничто и никогда не должно взять и вверх над «всегда». И если дети Земли прекратят мыслить, ничто и зло погасит свет на Ксороксе, и жизнь в космосе прекратится. Но это же ужасно. И нас тоже поглотит ничто? И наш мир тоже исчезнет? Ничто не победит. Мы должны победить зло. Нейтрализовать Каркона и его воспитанников, которые порождают плохие мысли, скачала со стула Рокси. Фьоры и Додо продолжали с недоверием смотреть на Нину. Тогда, чтобы убедить своих друзей и доказать, что она действительно побывала на шестой луне, девочка достала из кармана комбинезончика золотое перо Гуги и Ямбир и начала объяснять, для чего они служат, сообщив, что им надо готовиться к путешествию в прошлое. «Я обязательно покажу вам шестую луну. Для этого мне надо...» только погладить перо Гуги, но не сейчас. Сначала я должна спросить говорящую книгу, в какое место древнего мира мы должны отправиться. Перо Гуги? Откуда оно у тебя? спросил Ческо. Когда я погладила Гуги, начала Нина. Ты видела Гуги? Волшебную птицу, то, что Наталдами? удивился Ческо. Проглотив полную ложку шоколадного мороженого Нина ответила. «Да, это невероятная птица. Она большая, очень красивая и изумительно поет. Очень-очень нежно. Когда я ее погладила, у меня в руке осталось это перо. Там еще были тинтинио, куаскио и ондула. Я видела столько фантастических вещей, если вы пойдете сейчас со мной в лабораторию, поймете больше». Говорящая книга поможет нам найти способ вернуть детям Земли возможность мечтать и творить. Она объяснит, как проникать в прошлое, к древним цивилизациям Земли. «Но какое отношение имеют эти цивилизации к шестой луне? И каким образом ты сможешь вернуть способность мыслить детям, отправившись в прошлое?» — спросил Рокси. «Не знаю». Это я и должна спросить у говорящей книги. «А как ты сможешь оказаться в прошлом?» «Тоже не знаю. Для этого, думаю, я должна воспользоваться ямбиром, медальоном, который мне дала Этерея». «Какой красивый! Никогда не видела ничего похожего!» произнесла Рокси, разглядывая магический медальон. «Пошли скорее! Мне не терпится узнать, что нам делать дальше» заключила Нина, вскакивая с кресла, но Ческо взял ее за руку. Ты ничего не забыла? Что? Ты помнится попросила нас найти план дворца Каркона? Мы его нашли. Ческо засмеялся, довольный произведенным эффектом, а Додо протянул Нине свёрнутый в трубку лист. Превосходно. И они побежали в лабораторию. Нина положила на стол золотое перо и медальон рядом с Талдомом, кольцом дыма и черной тетрадью. Додо и Фьора уселись у камина, который продолжал гореть, несмотря на жару в комнате. Рокси оперлась спиной о дверь, а Ческов встал рядом с Ниной. Девочка положила руку на жидкую страницу и спросила. «Книга. Этерея дала мне ембир и сказала, что я должна вернуться в прошлое. Но куда я должна отправиться и как это сделать? «Вакуэо Профундис» есть мое подобие. Ты уже знакома с ним. Положи на него ямбир и получишь ответ. Для путешествия в прошлое ты должна будешь изготовить препарат. Пить его предстоит в течение всего пути. Когда доберешься до места, найдешь начало того, что ты есть и что имеешь. Книга закрылась, Нина поцеловала переплет и подумала вслух. «Твоё подобие вакуэо профундис. Наверное, это дороги мира, которые я листала вместе с Максом. Остаётся только найти алхимическую формулу препарата, чтобы его приготовить. А вот смысла слов о том, что я найду своё начало, я не понимаю». Нина обернулась к друзьям, вопросительно поглядела на каждого, но они лишь недоуменно пожали плечами. Нина вновь обратилась к книге. «Книга, а мои друзья могут отправиться со мной в прошлое?» «Если они захотят, то могут присоединиться к тебе. Но сначала ты должна использовать перо, которое у тебя есть, чтобы показать, что тебе известно». Нина взяла перо Гуги и повернулась к друзьям, которые с любопытством смотрели на нее. Сейчас я поглажу перо, и вы увидите шестую луну. Додо от страха крепко зажмурился, Рокси нервно облизала губы, Фьора закрыла рот ладошкой, а Ческо закинул ногу на ногу. Они приготовились к невероятному. Нина погладила перо. Посреди комнаты сначала образовалось облачко, превратившееся в позолоченную прозрачную сферу и в ней через несколько секунд появилась шестая луна в миниатюре нина узнала цветы меиль пусталы, холмы из драгоценных камней увидела порхающую среди цветов ондулу бабочку с человеческим лицом чуть выше летала магическая птица гуги под ними в сверкающей воде озерка плавала куаскио а по берегу между деревьями Радостно скакал Тин тинь «Невероятно! Ксорекс действительно существует!» Слова пораженных друзей звучали в унисон с чудесной музыкой, лившейся из сферы. Сфера поменяла цвет, став изумрудно-зеленой, и... И в ней материализовалась мирабелис фантазию Испускаемые стенами лаборатории лучи были такими яркими, что ребята прикрыли глаза руками. Легкий ветерок ворвался в комнату, и сфера с изображением далекой волшебной планеты исчезла, разлетевшись мириадами золотых искорок. Нина осторожно положила перо на стол. «Вот вы и увидели все, что видела я, когда была там. Правда, шестая луна восхитительна. Теперь вы понимаете, как важно спасти эту красоту». Мы не можем позволить никому ее уничтожить. Мой дед заплатил жизнью, стараясь защитить Ксорокс. Он, Биров и другие алхимики, философы и маги работали над сохранением секретов этой планеты и над тем, как вырвать детей земли из пут зла и глупости. Теперь это стало и нашим делом. Поэтому я очень рада, что вы отправитесь со мной в прошлое, чтобы постараться помочь магической вселенной. Ребята обнимались, хлопали друг друга по плечам, потрясенные увиденным и тем, что им предстоит участвовать в спасении этого чудесного мира. На часах лаборатории было 17 часов 30 минут и 9 секунд. День подходил к концу. Нужно было отправляться в Окуэо Профундис, чтобы подробнее прочитать книгу «Дороги мира» и разобраться с возможностями имбира Нина взяла корзинку с вареньем, открыла люк и произнесла заклинание. Все спустились к туннелю, молнии пролетели по нему, открыли кольцом дыма каменную дверь и вбежали в подводную лабораторию. «Евет, Нина, как я гад, снова видеть тебя! А эти остальные твои дгузья?» На физиономии Макса От уха до уха сияла заразительная улыбка. Засмеялись и ребята, беззлобно потешаясь над его произношением и забавной походкой. Андроид подошел к каждому из них, представился и пожал руку. Увидев у Нины корзинку с вареньем, он позабыл обо всем на свете, бросился к девочке и чмокнул ее в щеку. — Спасибо, спасибо, ты настоящий дгук. Вагенья — моя жизнь кричал он, покачиваясь от счастья из стороны в сторону. «Дорогой Макс, говорящая книга сказала, что для путешествия в прошлое я должна воспользоваться ембиром, но прежде мне надо приготовить магический препарат, который мы возьмем с собой в дорогу. Ты можешь мне в этом помочь?» — спросила Нина. Ответ андроида был неожиданным. «Милая Нина, девочка шестой луны — это ты». Ты должна, хагашо знать алхимию, если собегаешься помочь к Согаксу. Мне очень жаль. На этой фогмулы я не знаю. Ты должна создать ее сама. Может, твои друзья тебе помогут? А я посмотрю, как это у вас получится, — сказал Макс, улыбаясь и уселся на табурет. Черт возьми, все усложняется. Макс, ты что, и вправду не можешь нам помочь? — воскликнул Рокси. Тот лишь засмеялся. Могу сказать только одну вещь. Для приготовления этого препарата нужно много лук. Кто-то должен искать коды, а кто-то смешивать компоненты. Нина стояла задумавшись, затем сказала решительно. «Я знаю, где найду подсказку. В черной тетради деда она наверняка есть». Действительно, решение нашлось именно там. В тетради черным по белому было написано «Съешь миссель, красный цветок шестой луны, и ты отправишься в прошлое». «Значит, нужно было вновь вызвать миниатюрный ксорекс и собрать волшебные цветы». Взволнованные ребята приблизились к Нине, чтобы еще раз полюбоваться пейзажами шестой луны. Нина погладила перо Гуги, и все повторилось, как в первый раз. Облачко, золотистая прозрачная сфера — А в ней изумрудная поверхность далекой планеты. Нина, едва касаясь сферы, стала вращать ее, пока не показалось поле, усеянное благоухающими мелкими красными цветочками месиль, источавшими изумительный аромат, заполнивший всю лабораторию. «Как чудно пахнет! Похоже на запах розы и ландыша вместе!» восхищенно заметила Фьоре. «Нет, скорее на запах горных цикламенов!» возразила Рокси. Да вы что, это по -по похоже на спелый, да-да, спелый персик, с закрытыми глазами сказал Додо. Это самый приятный запах, какой я когда-либо вдыхал, заключил Ческо, не сводя глаз со сферы. Макс, сидя в отдалении с улыбкой, наблюдал за этой сценой. Впервые после долгого перерыва он вновь увидел Ксорокс, ощутил запах магических цветов и растрогался до слез. Нина медленно погрузила руку в сферу. Все внимательно следили за ее движениями. Девочка аккуратно взяла в ладошку несколько соцветий, извлекла их из сферы и показала ребятам волшебные цветы. Как только она их вынула, сфера бесследно исчезла. Запах цветов был таким манящим, что Макс не удержался и подошел потрогать их. «Волшебные и пгкасные, месили, цветы пгошлова», — проговорил андроид, гладя цветы. Теперь надо было заняться формулой препарата, а для этого понять, какой код набрать, чтобы получить доступ к формуле. Ческо уже сидел за компьютером и набирал ключевые слова «прошлое», «месиль», «пояд», красный на языке шестой луны. Он нажал клавишу, никакого результата рокси также не удалось найти никаких указаний на страницах дорог мира хотя она всю ее перелистала фьы и додо читали этикетки на бутылочках ампулах и пузырьках никому в голову не приходило решение кот и миссиль цепочка цифр и магический цветок стоп рядом с названием цветка и его описанием в черной тетради «Были какие-то цифры. Вот они. 8833111. Может быть, это и есть код?» Нина раскрыла черную тетрадь на странице с описанием красного цветка. Ческо быстро набрал на клавиатуре 8833111, и на экране появилось сначала изображение цветка, затем цифра 8, первая в набранной цепочке. Рядом с цифрой 8 возникла... Несколько фраз, написанных на языке шестой луны. «Нина, скорее сюда! Только ты можешь это перевести. Это на языке ксорекса!» — позвал взволнованный Ческо. Нина прочитала фразы, переписала их на листок бумаги и стала переводить, сверяясь с алфавитом. «Восемь. Магическое число, символизирующее совершенство». Его символ представляет бесконечное и упорядоченное движение Вселенной. Выпить цифру восемь значит отправиться в путь. «Выпить цифру восемь? Как это?» — удивился Додо. «Пока не знаю, но думаю, скоро узнаем. Посмотри, нет ли среди бутылочек какой-нибудь с цифрой восемь?» Не трываясь от компьютера, попросил ческу Надписи исчезли с экрана, но сразу же появился другой текст, И тоже по-ксороксиански. Нина опять занялась переводом. Рядом стояли Рокси и Фьоры, стараясь понять, как она это делает. Киноварь. Результат смешивания металлической ртути или живого серебра с серой. Кипятить до выпаривания в течение двух часов. Если выпить 8 глотков полученного препарата, то ваши тела поднимутся над землей. Так. Ясно, нужны металлическая ртуть или живое серебро и сера. Я слетаю в лабораторию на вилле, там они точно есть, вскочила с табуретанина. И в эту секунду раздался крик Додо. Эй, я на-на-нашел с цифрой восемь, вот они. Здесь шесть бутылочек с фи -фи фиолетовой жидкостью и на каждой этикетка с цифрой восемь. Написано, что надо кипятить два часа достаточно три капли, чтобы был эффект. Надо же, два часа так д -д -д -д -д -д долго ждать. «Клянусь всем шоколадом мира, как я смогу одновременно кипятить в течение двух часов смесь для препарата и эту фиолетовую жидкость?» — воскликнула в недоумении Нина. «Мы можем использовать для этого обе лаборатории», — нашелся Ческо. «Только нам надо разделиться. Одни останутся здесь и займутся жидкостью с цифрой 8» Другие пойдут готовить препарат на виллу. «Тогда я, Рокси и Додо займемся серебром и серой, а ты и Фьора оставайтесь здесь и кипятите фиолетовую жидкость», приняла решение Нина и посмотрела на часы. Они показывали 19 часов 36 минут и 6 секунд, и Нина поняла к своему огорчению, что уже слишком поздно начинать ответственную работу сфотографии и лучше отложить ее на завтрашнее утро, о чем она с грустью и объявила друзьям. Это было здравомысленное предложение, и все согласились с ним. Макс одобрительно кивнул, взял плошку с цветами и бутылочки с цифрой 8, аккуратно сложил их в ящик лабораторного стола, тепло попрощался с ребятами и с большим удовольствием уселся перед банкой с клубничным вареньем. «Встречаемся завтра в 8.30». «Я буду ждать», — сказала Нина, открывая дверь Акоэо Профундис. «Договорились», — ответили ребята, садясь в вагонетку. Это был трудный день, и Нина очень устала, глаза у нее ввалились, и ей страшно хотелось есть. У входной двери Ческо, выходивший последним, сказал, «Если у тебя будет свободная минутка перед сном, пробеги глазами план Дворца Каркона. Ты увидишь много интересного». Я обнаружил по меньшей мере три тайных галереи, связанные с каналом. Вероятно, Каркон использует их для передвижения на лодке. Посмотри, а завтра скажешь, что ты об этом думаешь. Нина кивнула, попрощалась с ним, закрыла дверь и направилась в апельсиновый зал, где ее ожидал мрачный Платон. До ужина оставался целый час. Люба заканчивала готовить рис по-индийски, запеченные в духовке баклажаны и вкуснейший фруктовый салат со сливками и миндалем. Впервые со дня своего появления на вилле «Спасия» Нина собиралась провести спокойный, нормальный вечер. В безмолвии огромного дома еще острее чувствовалось отсутствие родителей, но она старалась не раскисать, заставляя себя думать о предстоящей миссии, которую завещал ей дед. «Хорошо бы позвонить любимой тетушке Кармен», Узнать, не дошли ли новости до Ферка. Но она боялась наткнуться на андору разговаривать с которой у нее не было никакого желания. Ее размышления прервал перезвон колокольчика у входной двери. «Безе, я никого не жду. Кто это может быть?» — удивилась девочка. Няня вытерла руки, открыла дверь и... Потрясенная увидела на пороге дома андору с ехидной ухмылкой на лице. Нина, иди сюда. Приехала тетя Андора? Слова Люба прозвучали громом среди ясного неба. Андора? Здесь? изумилась Нина, выскакивая в прихожую в сопровождении лающего красавчика. Добрый вечер, Нина. Ты рада меня видеть? Приветствие Андоры прозвучало вызовом. Ну, в общем, да. «Конечно, Рада, но я вовсе не ждала твоего приезда», — растерялась Нина. «Да, я знаю. Я хотела сделать тебе сюрприз. Даже Кармен не знает, что я поехал сюда. Хи-хи-хи». Визгливое хихиканье Андоры заполнило прихожую. Она кинула девочку с головы до ног своим обычным колючим взглядом, от которого та вся съежилась. Люба подошла помочь Андоре поднять чемоданы на второй этаж. «Ты будешь спать в комнате Веры и Джакома рядом с Ниной. Она очень светлая, и в ней много воздуха. Тебе понравится», — как всегда любезно сказала Люба. Несмотря на то, что няня старалась придать ужину теплую и дружескую атмосферу, вечер был испорчен напрочь. Нина ела мало и без всякого аппетита. Прежде чем покинуть кухню, андора улучила момент и незаметно... Бросила в Нинин стакан с водой очень сильное снотворное. Видимо, зловредная тетка задумала совершить какую-то пакость. Ровно в 21.00 Нина легла в постель и заснула глубоким сном. Через несколько минут Андора вошла в комнату девочки и распылила снотворное, чтобы усыпить еще и кота с собакой. Наконец-то она была свободна в своих действиях. Андорра подошла к постели Нины, зажгла лампу, стоявшую на комоде, и начала шарить в ящиках и шкафах в поисках магических предметов и тайных записей, касающихся шестой луны. Она нашла стеклянный шар, в котором открывалась лаборатория виллы, но не поняла его назначения, поэтому отложила в сторону. Посмотрела на девочку. Та спала и, судя по ее безмятежной улыбке, видела прекрасные сны. Андора заметила, что сморжённая сном Нина даже не успела раздеться, из одного кармана комбинезончика свисал какой-то шнурок. Андора осторожно потянула его и вытащила медальон. Это был ямбир. Нина забыла оставить его в лаборатории вместе с другими магическими предметами. Андора с интересом стала разглядывать странный диск, украшенный чудными рисунками и символами древних цивилизаций. Она крутила его и так, и эдак, но безрезультатно. «Интересно, очень интересно», — раскрепела вредная тетка, поднимая взгляд на табличку в изголовье кровати, то, что когда-то висела над кроватью Нины в Мадриде. «Глупая девчонка, погоди, скоро от тебя не останется и тени, все твои мысли будут стерты» и никакие дети больше не смогут иметь ни желаний, ни фантазий, ни мыслей, — проворчала она и сплюнула на пол. Она погасила свет и вошла в свою комнату. Усевшись на кровать, Андора положила рядом имбир и начала возиться с левой рукой, что-то откручивая в ней. Кисть руки отошла в сторону, и стала видна миниатюрная телекамера, которая позволяла передавать информацию прямо на монитор могущественного создателя и хозяина Андоры, князя Каркона. Да-да, Андора и была тем самым любимым андроидом черного мага, которого он призвал в Венецию. Вот уже много лет, как Каркон внедрил андроида на место настоящей Андоры. Копия была настолько совершенна, что никто из семьи Деригейра не заметил подмены. Ни Кармен, ни Нина никогда ничего не подозревали, только профессор Миша интуитивно чувствовал что-то неладное и держался от Андорры подальше, хотя и не мог найти конкретных доказательств того, что она служит его вечному сопернику. «Великий Каркон, я на вилле Эспасия. Ты меня видишь?» — спросила андора «Дорогая моя, я очень рад, что ты в Венеции. К сожалению, мои маленькие андроиды еще не в форме после того, что устроила здесь эта противная девчонка вместе со своими дружками. Поэтому пока я мало что могу сделать. Тебе удалось что-нибудь разнюхать?» Голос черного мага звучал глушь обычного. «Я дала снотворное Нине и украла у нее медальон», ответила та, наводя телекамеру на ембир, Так, чтобы Каркон мог внимательно разглядеть его. Хм, странный предмет. Сейчас сделаю копию и отпечатаю, чтобы спокойно изучить и понять, что это такое. В любом случае, он мне пригодится. Принеси его мне завтра утром, а потом займись поисками документов профессора Миши. И не забудь, что обязательно нужно выкрасть Талдом Люкс, прохрипел Каркон. И отключился. На следующее утро четверо друзей прибыли на виллу в точно назначенное время, но Нина еще спала. Увидев их, Андора удивилась. «Вы к Нине?» — спросила она. «Да, мы должны помочь ей подготовиться к экзаменам», — поспешила ответить Ческо. «Эх, да, экзамены». Но Нина еще спит, вы не смогли бы прийти позже, попыталась выпроводить их Андора. Но тут в прихожую вошла Люба. «Нет-нет, не уходите, пожалуйста, я пойду разбужу лентяйку. Через пять минут встанет». Нечаянно взгляд Рокси упал на сумочку Андоры, и она заметила на ней отчетливо видимую букву «К», такую же, как и у андроида в Каркона. Рокси подошла поближе и увидела, что сумочка полуоткрыта, заглянула в нее и узнала ямбир. Как могло случиться, что такая важная для Нины вещь оказалась в чужой сумочке? Наверняка украдена. Рокси приблизилась к Ческу и сообщила новость ему на ухо. Лицо мальчика приобрело озабоченное выражение, и он передал услышанное другим. Дудо почесал макушку, не зная, что предпринять. А Фьоре с невинным видом подошла к Андоре и спросила. «Вы родственница Нины?» «Да, я ее тетя. Вчера вечером прилетела из Мадрида». «Ах, Андора, да-да. Нина рассказывала о вас?» Протянул ческу обходя вокруг женщины и внимательно ее оглядывая. «Я немного поживу здесь, в Венеции» пояснила тетя-самозванка. Пока Ческо размышлял, как бы поаккуратнее вытащить из сумочки ямбир, в зал вошла Нина. Ребята попытались знаками показать ей, что волшебный медальон лежит в сумочке ее тети, но она никак не могла понять их странных жестов и кивков. И тут в комнату влетел Платон и задел стоящую на полу сумочку Андоры, из которой вывалился ямбир. Нина вскрикнула. «Геандора», — кнув котенка, схватила медальон и побежала в сторону каминного зала. Ребята бросились за ней, крича, «Воровка! Воровка! Верни ямбир!» Люба, спускавшаяся по лестнице с пылесосом в руках, увидев эту сцену, так и остановилась с разъянутым ртом. «Безея, бросай пылесос под ноги Андоры! Она украла у меня очень важную вещь!» — крикнула Нина. Но Люба стояла столбом, не понимая, что происходит. «Твое время заканчивается, противная девчонка! Каркон сломает тебе шею!» — крикнула Андора, повернув, в поисках укрытия, в сторону розового зала. Ческо схватил вазу и бросил ее в Андорру, попав прямо в голову. Самозванка споткнулась о ковер и рухнула на пол. Ребята подбежали к ней и... громкий любы разорвал тишину Она увидела... «Провода! Не трогайте ее! У нее из головы торчат электрические провода!» — крикнула удивленная Нина. «Боже! Так она не человек!» Люба была близка к обмороку. «Это андроид Каркона. Его необходимо уничтожить», — холодно сказал Ческо. «Клянусь всем шоколадом мира, это не моя тётя А где же настоящая тетя андора Неужели Каркон убил ее и заменил этим андроидом? Я должна узнать правду. Нина опустилась на колени рядом с распростертым андроидом, схватила его за плечи и начала трясти. «Скажи мне, скажи мне, что случилось с тетей андорой Говори, подлый андроид!» Нина была вне себя от ярости. Люба обняла ее за плечи, стараясь успокоить. «Хорошо, хорошо, сейчас я успокоюсь». Эта куча металлического мусора доставляла мне столько страданий там, в Испании. Она отравляла жизни, Кармен, и мне. Она обманула всех нас. Я хочу узнать, где моя настоящая тетя андора Нина взяла свой медальон, поднялась на ноги и отошла в сторону. Внезапно изо рта Андоры полилась вонючая желтая пена, и электрические провода, торчащие из головы, начали искрить глаза андроида закрывались и открывались и вдруг одним прыжком андрора вскочила на ноги и двинулась вперед ей не удавалось шагать ровно и она шаталась из стороны в сторону убейте нину украдите Талдом, отнесите документы каркону произносила она по слогам дергясь как одержимое затем многие ее подломились Она свалилась на пол, а из клубка проводов в разбитой голове вырвалось пламя, от которого загорелись ее волосы. Ческо бросился в кухню, схватил кувшин с водой и вылил на Андору, потушив огонь. От этого кожа стекла с головы Андоры открыв ужасный металлический череп. Люба, теряя присутствие духа и силы, опустилась на пол рядом с пылесосом, и попросила Нину поскорее выбросить из дома то, что осталось от робота. «Не беспокойся, Безе. Сейчас мы все приведем в порядок. Только поклянись, ты никогда никому не расскажешь о том, что здесь видела. Даже Кармен. Я сама о ней позабочусь», — предупредила девочка няню, возвращая имбир в свой карман. «Ниночка, что ты затеваешь?» — спросила Люба слабым голосом. «Умоляю, будь осторожной». «Ты еще маленькая девочка. Твой дедушка, увлекавшийся алхимией, умер. Не совершай той же ошибки. Мое сердце не выдержит, если с тобой что-нибудь случится. Я умру тоже. Я никому никогда ничего не скажу. Но будь, пожалуйста, осторожна». Ребята подняли останки искусственной Андоры и понесли их в лабораторию. «Сейчас, когда у нас в руках андроид, созданный карконом, Мы сможем разобраться, как он функционирует, на какие типы команд отвечает, что знает о планах Каркона, угрожающих к Сораксу. Идея ческу казалась гениальной. Нина похвалила его, но высказала опасения. Каркон обязательно попробует связаться с андорой и если она не ответит, он примчится сюда искать ее. Надо исследовать андроиды как можно быстрее. Но самое главное сейчас — запустить ямбир, и приготовить алхимический препарат. Мы не можем позволить Каркону овладеть нашими секретами. И потом, я хочу узнать, что сделал Каркон с моей настоящей тетей. Нина посоветовала Ческу и Фёре отвезти в Севдандору Профундис и передать Максу, чтобы он занялся исследованием ее устройства. Попросите Макса отнестись к работе как можно ответственнее. Я хотела бы, чтобы он сохранил и изучил чипы с памятью этого андроида. После этого займитесь жидкостью номер восемь. Не забудьте, что время ее кипения — два часа. Я, Додой и Рокси проделаем то же самое с Кинварью. Встречаемся через два часа. Ческо и Фьора спустились в люк, стащив туда останки Андоры, тогда как остальные принялись за работу в наземной лаборатории. Рокси достала с полки банку с чистым серебром, а Додо, в которой была сера, Нина взяла в руку большую столовую ложку. «Итак, мы должны приготовить препарат для пяти человек. Значит, нам нужно 5 капель чистого серебра и две щепотки серы». Перед тем, как бросить все компоненты в тигель, она посмотрела на часы. «Сейчас 10 часов, две минуты и 5 секунд. «Ровно через два часа препарат будет готов». Рокси и Додо стояли перед камином с пылающими щеками и горящими глазами, внимательно следя за каждым движением юной алхимички, готовящей магический эликсир, который отправит их в прошлое. Нина медленно помешивала серебро и серу, смесь кипела, постепенно превращаясь в пасту цвета охры. Над тиглем поднимались серебряные облачка и почему-то пахло апельсинами. Тем временем Вакуэо Профундис, Фьоро и Ческо, также перемешав фиолетовую жидкость, поставили ее на медленный огонь. Макс занялся своей работой. Разложив на лабораторном столе андроида, он разбирал его, отвинчивая с помощью отвертки ноги, руки и другие детали. «Отличная работа. Этот ангоид – маленький шедевр. Ее микротипы совершенны, а металлоболочки – отменного качества. Насколько как он негодяй, настолько же он искусный мастер!» p 1 занимался своим делом с удовольствием, стараясь разобраться в загадочных механизмах и схемах, использованных в конструкции андроида. Когда он размонтировал левую руку, то случайно включил маленькую телекамеру. Вскоре он заметил странное поведение миниатюрного механизма и пришел в ужас. Он понял, что перед ним телекамера, которая передавала куда-то все, попадавшее в объектив. В ярости Макс стукнул по камере кулаком, разбив ее на куски. «Она пигедовала! Пигедовала! Телекамера передавала все, что видела!» Передавала прямо к аркону. Теперь ему известно обо мне. Он видел это место. Он знает о Пуакуэрук Профундис. Это очень серьезно. Очень серьезно. Тревога! Тревога!» Ческо сразу же осознал всю опасность случившегося. Два часа прошло, жидкость вскипела, и с минуты на минуту появятся Нина и остальные ребята с готовым препаратом. Макс задрапировал стены и потолок стеклянного куба тёмно-зелёными шторами, чтобы Каркон не смог обнаружить его, даже если спустится под воду, потом погасил почти весь свет и втащил в лабораторию антенну компьютера, выходившую в воду. Решивчьим мнением ребятам, Макс сразу же поведал о случившемся. Клянусь всем шоколадом мира, я этого не хотела. Если Каркон узнал известно об Aquaeo Profundis, и наших секретах. Мы в очень трудном положении. Но сейчас нельзя терять ни минуты. Мы должны запустить ямбир и выпить приготовленный эликсир, с жаром сказала Нина. Девочка была права. Нельзя было отложить задуманное, даже если Каркон видел и Макса, и подводную лабораторию. Ему еще надо отыскать ее. Вряд ли Каркон понял, что лаборатория находится под водой, на дне лагуны. Но скоро, очень скоро он сможет это понять, и не только это. Черному магу уже удалось создать копию ямбира по изображению, переданному накануне андорой Осталось только разобраться, для чего служит этот загадочный медальон. Благородная миссия Нины и ее друзей оказалась в опасности.